Голова болит. Фандорину показалось, что он прилег на доски всего на полминутки, переждать острый приступ головокружения, но вновь открыв глаза, он обнаружил, что лежит у себя в спальне на кровати, совершенно раздетый и укрытый одеялом, а с обеих сторон над ним склонены две узкоглазых головы. Одна круглая с щёточкой короткостриженных волос, другая узкая при аккуратном проборе, то были масса и сирота, смотревшие на титулярного советника с одинаковым выражением крайней тревоги. Что со мной? с трудом выговорил Рас Петрович еле ворочая сухим языком. Простой вопрос вызвал целую дискуссию по-японски, после которой японцы кивнули друг другу, словно о чем то сговорившись, и письмоводитель осторожно начал. На рассвете госпожа о Оюми растолкала вашего слугу. Сказала: "С господином плохо, я чувствую. идем скорей". Побежала вдоль набережной в сторону грузовых пирсов. Масахира за ней Он говорит, что она бежала и все смотрела на причалы. На одном из самых дальних, уже в туземном городе, они нашли вас лежащим без сознания в крови. Фандорин посмотрел на массу, тот со значением прищурился. Ага, понял, Ираст Петрович, про то, что рядом лежало мертвое тело, сироте не рассказали. Это правильно. Но откуда о Оюми узнала, что я попал в беду и как догадалась, что меня нужно искать на берегу? Удивительная женщина. Где она? Он посмотрел вокруг, но в комнате ее не было. Госпожа Оюми сделала что-то, кажется, прижала какую-то вену, и кровотечение остановилось. Тогда она оторвала полосу от платья, перевязала вас. Приказала слуге нести вас домой, а сама не вернулась. Она сказала, что срочно нужен отвар какой-то горной травы. Масахира не запомнил название. Мол, если не выпить этого снадобья, то кровь в голове засохнет, превратится в камешек, и через некоторое время господин может умереть. Слуга донес вас до границы settlementa, и там ему повезло встретить раннего рикшу. Ну, а утром к вам в квартиру вбежал господин консул, увидел, что вы лежите без сознания, перевязанный, накричал на слугу, вызвал меня, послал за доктором. Я отправился к мистеру Твиксу, зная, что он ваш друг, а господин консул срочно уехал в Токио в посольство. В рассказе было много непонятного, но больше всего Фандорина поразило странное поведение Всеволода Витальевича. Вбежал, чтоб церемонный Доронин с утра пораньше ворвался в квартиру к своему помощнику. Для этого должно было произойти нечто из ряда вон выходящее. Сирота замялся, не ответил. А что, доктор Твикс? Японцы снова переглянулись. Ответа опять не было. Масса озабоченно проговорил что-то, и письмоводитель перевел. "Вам нужно лежать, каждый час делать примочки, а волноваться нельзя. Очень сильный ушиб головы", как сказал доктор Альбертини. П -п "Почему Альбертини, а не Твикс?" Оживленная дискуссия по-японски на сей раз безо всякого перевода. Голова в самом деле ужасно болела и подташнивала, но вся эта таинственность Эрасту Петровичу начинала надоедать. Черт с ними, с докторами и консулом, имелись дела поважнее. Маса, асагава сон коко, хаяку, приказал титулярный советник. Примечание. Маса, асагаву сюда скорей. Искаженный японский Конец примечания. Слуга захлопал глазами, испуганно покосился на сироту, тот предостерегающий кашлянул. Сердце забилось часто, с каждой секундной разгоняясь все быстрее и быстрее, раз Петрович рывком сел на кровати, закусил губу, чтобы не вскрикнуть от боли, масса одеваться. В третьем часу пополудни Фондорин возвращался в консульство оглушённые размерами случившейся катастрофы. Он вероятно был бы потрясен еще больше, если бы не постоянное головокружение и спазмы, то и дело пронизовавшие череп от виска до виска. Из-за этого титулярного советника не оставляло ощущение нереальности происходящего, какого-то тягостного кошмара. Все было слишком до неправдоподобия ужасно, на его так не бывает. Инспектор Асагава убит какими-то хулиганами, если верить японской полиции случайно в бессмысленной пьяной потасовке. Сержант Локстон скончался у себя в кабинете от разрыва сердца. У доктора Твикса, как показало вскрытие, лопнул сосуд в мозгу. Всё это можно было бы счесть очень маловероятным, но теоретически возможным совпадением случайностей, если бы не человек-невидимка, убивший свидетеля и исчезновение всех трех улик. Из кабинета доктора пропала зашифрованная схема При сержанте не обнаружили никаких клятв, писанных кровью. Про папку с донесениями, имевшуюся у инспектора в японской полиции, слышали впервые. Как только Фондорин пытался вникнуть в смысл этой чудовищной цепочки событий, головокружение усиливалось, сразу же накатывала тошнота. На то, чтобы осмыслить и выстроить версию Дон Суромаки сил и вовсе не было. А мучитель всего больного вице-консула терзало исчезновение О Юми. Где она? Вернется ли? Какая к черту горная трава? Бред, бред, бред. Одновременно с Фандориным только со стороны Main Street консульству подъехала двухместная курума, из которой вышли Доронин и принес же дьявол военно-морской агент Бухарцев. Заметили приближающегося вице-консула. Хмуро уставились на него. Вот он, герой, громко обратился капитан-лейтенант к Селову Витальевичу. Вы сказали он без сознания. Чуть ли не при смерти, а он смотрите, каким Гоголем! Ежели бы знал, не ехал бы сюда, велел явиться в Токио. Начало не предвещало ничего хорошего. Да и откуда, собственно, было взяться хорошему? Доронин всмотрелся в белое, будто напудренное лицо своего помощника. Как вы себя чувствуете? Зачем вы поднялись? Благодарю. Со мной все в порядке. Фандорин поздоровался с консулом за руку, с Бухарцевым, который демонстративно спрятал ладонь за спину, лишь обменялся неприязненным взглядом. В конце концов, служили они по разным ведомствам, а в классе состояли одном и том же девятом, так что для чина почитания никакого урона от этого не проистекло. Но чин чином, а положение положением, И моряк сразу же продемонстрировал, кто здесь представляет государственную власть. В консульском кабинете, не спрашиваясь, уселся на хозяйское место за письменный стол. Всеволоду Витальевичу пришлось примоститься на стуле. Фондорин остался стоять не из робости, а потому что боялся, если сядет, то после не сможет подняться. Прислонился к стене, скрестил на груди руки. письмоводитель. Эй, как вас там? крикнул в открытую дверь капитан-лейтенант. Будьте неподалеку, можете понадобиться. Слушаюсь, донеслось из коридора. Доронин слегка поморщился, но промолчал. Афандорин понял: сказано было для пущей грозности, мол, тут же прямо сейчас свершится суровый суд и будет вынесен приговор, останется только продиктовать. От вашего начальника мы с его превосходительством ничего внятного не добились, зло напористо заговорил Бухарцев, сверля Араста Петровича взглядом. Севалов отвечаливич лишь твердит, что за все несет ответственность сам, а толком объяснить ничего не может. Вот мне и поручено произвести дознание. Считайте, Фондорин, что в моем лице вы держите ответ перед посланником. и даже более того, перед российским государством. Титулярный советник немного помедлив, слегка поклонился. Перед государством, так перед государством. Итак, первое, — прокурорским тоном продолжил капитан-лейтенант. И Якоганская туземная полиция обнаружила у каких-то складов Труп князя Онакодзи, человека из высшего общества, родственника многих влиятельных особ. У складов, удивился ираст Петрович и вспомнил многозначительную гримасу своего слуги. Стало быть, прежде чем унести Сперса, потерявшего сознание хозяина, он сообразил перетащить в другое место труп Айдамаса. При осмотре бумаг Скоропостижно скончавшегося начальника иностранной полиции выяснилось, что вышеупомянутый князь Анакодзи содержался под арестом в муниципальной тюрьме. Бухарцев повысил голос, 치каня каждое слово. А заключен он туда был по настоянию российского вице-консула. Что это значит, Фандорин? Что за самовольный арест? Да еще такой особый. Всё правду без утайки. Лишь это может хоть в какой-то степени облегчить ожидающую вас кару. Кары я не боюсь, сухо произнёс Петрович. Известные мне факты сообщу, извольте. Однако прежде всего должен заявить, что действовал на собственный страх и риск, не оповещая к господина консула. Агент недоверчиво усмехнулся, но перебивать не стал. Со всей возможной краткостью, однако не опуская ничего существенного, титулярный советник пересказал всю последовательность событий, объяснил резоны своих действий, а закончил перечислением ужасного итога, к которому эти действия привели. Не извинял своих ошибок, не оправдывался. Единственное послабление, которое дал самолюбию, умолчал о ложном следе, что вел от интенданта Суги к Булкаксу. Консул тоже о достопочтенном промолчал, хотя версия о британских кознях была ему Хорошо, известно. Слуга умнее вас, язвительно обронил агент дослушав. Догадался, отволочь труп князя подальше, не то японцы чего доброго заподозрили бы русского вице-консола в убийстве. Вас послушать, Фондорин. Вы истинный патриот отечества. Герой партизан, прямо Денис Давыдов. Только что ж вы об эскападе с Булкаксом умолчали? Знает, понял Фондорин, ну да теперь все равно. Да, это была моя ошибка. Я поддался на обман. Видите ли, хотел рассказать про предсмертную ложь интенданта, но бухарцев перебил: "ошибка. поддался на обман. мальчишка, какой устроил конфуз из-за юбки, то бишь шкимано. картель от самого булкакса, главного правительственного советника. кошмар. дипломатический скандал" Здесь титулярный советник решительно перестал что-либо понимать, только схватился за стреляющий висок. Какой к картель? О чем вы? "Мстислав Николаевич говорит о вызове, который нынче в восемь утра был доставлен от Булкакса», — пояснил Доронин. "В связи с тем, что вы были без чувств, картель пришлось принять мне. Документ составлен по всей форме". Выбор оружия за вами, условие же одно: в живых останется лишь один из противников. Едва удалился секундант Булкакса, как явились из туземной полиции по поводу князя Анакодзи. Я был вынужден немедленно отбыть в Токио, чтобы доложить его превосходительству. Фандорин кисло улыбнулся, Вот лишнее подтверждение, что Булкакс — никакой не заговорщик, не закулисный злодей, подсылающий убийц, а британский джентльмен, готовый в ответ на оскорбление подставить грудь под пулю или клинок. Он еще улыбается, взорвался Бухарцев. — опозорил звание российского дипломата и смеется. Из-за кого «Из-за какой-то продажной молчать, крикнул на капитан лейтенанта фондорин, еще одно слово, и мы с вами тоже будем стреляться до смертельного результата. Да его не со службы гнать. Его в сумасшедший дом нужно, в смирительную рубашку пробормотал Мстислав Николаевич, но уже без прежней величественности. Стреляться до результата ему явно не хотелось. "Господа, господа", вмешался консул. "Мы делаем общее дело. Нам нужно найти выход из крайне неприятной ситуации. Давайте не ссориться". "Эраз Петрович, Вы сказали, что перед смертью князь назвал главой заговора донат Сурмаки. Да. Но зачем предпринимателю, благотворителю, стороннику прогресса убивать министра? Не умещается в голове. Надо однако сказать, что голова титулярного советника сейчас вообще мало что могла вмести, так мяло изжимала ее боль. "От чего же?" медленно проговорил Всеволод Витальевич, потирая подбородок. "От чего же?" Как раз довольно логично. Цуромаки конституционалист, сторонник парламентаризма, который откроет перед таким человеком неограниченные возможности. Окуба же был классическим приверженцем просвещенного абсолютизма. С точки зрения господина Тучи, министр был препятствием на пути общественного и экономического прогресса, если уж вы заговорили о прогрессе. Тут не было ничего лишнего. Просто новые японцы, вроде нашего с вами приятеля, привыкли решать проблемы самым простым и эффективным путем. Куда уж эффектней. Убрал с доски одну фигуру и партия выиграна. А технических возможностей у Цурмаки было предостаточно. Во-первых, со времен гражданской войны у него сохранилась собственная гвардия, так называемые черные куртки, которые служат ему верой и правдой. Фандорин вспомнил невидимых слуг из усадьбы на Блаффе. Во-вторых, Дону По сути дела, принадлежит вся теневая её Кагама с ее притонами и злачными заведениями. А это означает тесную связь с преступным миром, с якудзой. Да-да, рокуэн, горбун, подумал Эраст Петрович. Наконец, со времен все той же революции. У Доно сохранились тесные отношения с отцумскими самураями, которые вместе с ним воевали против Сёгуна. Консул умолк, очевидно исчерпав аргументацию, но под воздействием его слов мозг титулярного советника наконец зашевелился, хоть и вяловато. Прошпионство и ненадежность своего приживала Цорумаки отлично знал. Из подзорной трубы, как известно, он мог наблюдать не только за звёздами, но и за соседним домом, куда по ночам частенько наведывался Онокодзи. Был Дон знаком из Сугой. Тут капитан-лейтенант нанес последний удар. Хм. А известно ли вам, господа, что несколько дней назад покойный Суга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 Если вы убьете Булкакса или если он вас. Мастислав Николаевич призадумался, но развел руками. Нет. Это исключено. Когда на карту поставлена честь страны Фондорин, нужно уметь поступаться личной честью. Титулярный советник посмотрел на агента из подлобья. Личной честью капитан-лейтенант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 стоим на передовой позиции всей европейской культуры. Да-да, не удивляйтесь. Я много об этом в последнее время размышляю. Вот я давеча с вами всел Твитарович спорил, насмехался над японской военной угрозой. Но после подумал хорошенько и признаю, правы вы. Тысячу раз правы. Только надобно шире смотреть. Не в маленькой Японии дело.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 А не о собственном гоннаре. На этой во всех отношениях достойной реплике, произнесённой с превосходной товарищеской укоризной, капитан-лейтенант удалился. Более не произнес ни слова, чтобы не портить эффекта. Просто встал, по-военному кивнул, произнес одно единственное слово: "Господа!" и прошествовал к двери. Доронин встал, но с места не двинулся. Сирота проводит, сказал он негромко. А чуть погодя, когда агент уже был за воротами, с чувством прибавил: мерзавец. И ведь все на лгал. Не станет он ждать никаких двадцати четырех часов. накатает ябеду прямо сейчас в вагоне и тут же отправит в министерство а копию непременно в третье отделение чтобы не выглядело обычным доносом присовокупит всю эту чушь про желтую опасность которую он сейчас перед нами репетировал и самое гнусное что в петербурге это ужасно всем понравится консул устало опустился в кресло Попрут меня в отставку уж это самое меньшее а и чёрт с ней со службой вдруг весело тряхнул он головой проживу и без неё но в Россию не вернусь натурализуюсь и превращусь в японца а что вы на сей счёт думаете и засмеялся как бы давая понять что разумеется шутит На сей счет, титулярный советник ничего не думал. Ему было над чем поломать свою, впрочем, и без того уже проломленную голову. Так главный акунин в этой истории, дон Цурумаки, будто бы про себя прошептал он. Как вы сказали? Акунин? Ну да. Главный злодей. Мне объяснили, что японские злодеи не похожи на прочих, то есть они, конечно, тоже негодяи и исчадия, но с принципами и не без благородства, что-то в этом роде. Село отвитариюс усмехнулся. Япония страна благородных злодеев? Пожалуй. Уж Цуромаки-то классический Акунин. А я в этом не уверен. Видите ли, я неплохо знаю этого человека. Фандорин не стал вдаваться в подробности. Он он не похож на коварного интригана. И потом, как уж нужно верить предсмертному свидетельству. Я один раз уже совершил эту ошибку, поверил суги. тот же Как это теперь ясно, в последнюю минуту жизни думал лишь об одном, как бы послать нас по ложному пути. Анакодзи Нисуга. Тот был сильный, несгибаемый человек, не боявшийся смерти. А ваш японский декадент к категории Акунинов никак не относится. Замолчали. Насерс, думая об одном и том же, Консул так ничего и не придумал, вопросительно посмотрел на по хватающегося за виски помощника. Вы говорите, что знаете какой-то рискованный способ? Способ чего? Удостовериться в коварстве Донатсурумаки либо же в его невиновности. Но как это сделать? Я ведь вызван на дуэль. Значит, понадобится секундант, верно? Эрast Петрович хотел улыбнуться, но вместо этого скривился от нового спазма головной боли. Самый верный друг, ты по-прежнему со мной. Головная боль.